Следующий эпизод. Добро пожаловать домой. Пилот некоторое время лежал и переводил, так сказать, спинки кресел в вертикальное положение. Вдруг, ни с того, ни с сего, из коридора послышалось неясное шипение. Усиливалось. Вскочив с кровати, Алексей отправился на разведку. Началось. Довольная личность, не поменяв выражения, Открыла дверь в туалет и перекрыла краны на стояке. Металлопластиковые трубы были вырваны из выходных отверстий. Вода вылилась в коридор, но пилот ее уже заблокировал разнообразным тряпьем, да и много не успела натечь. Быстро одевшись, Алексей с выражением счастья на лице» вылетел из квартиры. На лестничной площадке нашего героя встретили заранее открытые дверные створки лифта. «Добро пожаловать!» «Спасибо огромное! Как-то не хочется еще из шахты потом выбираться!» Мама готовилась компенсировать искривление за счет инициатора событий. Сейчас просто задерживала, выставляя ловушки. Требовалась энергия, которая предварительно уже была закачана в биологическое хранилище. Алексей без оглядки бросился вниз по лестнице. И, выскочив на улицу, помчался в сторону дома майора Карекина. Времени совсем мало. 15 минут. Пять минут. На подходе. Замерев перед целью и прислушавшись, Алексей несколько минут простоял в ожидании. Никаких звуков. Звонок. Ничего. Звонок натужно разрывался от напряжения еще пять минут. Наконец, незваный гость... Решил начать импровизировать и гулко забарабанил в дверь. Нас несколько сильнее обычного, чтобы акустика пробрала хозяина до печенок. Успех был достигнут, послышалось какое-то кряхтение, постанывание. Затем дверной замок начал работу. Перед гостем предстал в трусах осунувшийся, не похожий на живого человека с серым лицом. Организм Корякина. Чего надо? Порасипел пошатывающийся робот. Организм гостя не узнал. Печально. Поговорить можем? Дверь стала медленно закрываться. Алексей поставил ногу и не дал закончить диалог. Взгляд хозяина обрел внутренний смысл. Похоже, что-то всплывало в памяти. а а Хозяин начал узнавать гостя. «Чего? Ты откуда?» «Неважно, не было времени объяснять. Могу помочь». «Чем ты мне можешь помочь?» Корякин слегка удивился, насколько мог в таком состоянии. «Можно войти? Не задержу, есть предложение». Хозяин помялся, призадумался, а затем выдал. «Выпьешь?» «Если впустишь, посижу с тобой за компанию» последовал двусмысленный ответ. Хозяин воспринял сказанное по-своему, да и ему по большому счету все равно, с кем сейчас было бухать. Он лыка еле вязал. Проследовав на кухню, собутыльники рассредоточились по позициям. Уют отсутствовал напрочь. Домовладелец примерно за 14 часов, считая с начала приключений, Успел уделать помещение до неузнаваемости. Талантливый человек, талантлив во всем. Меж тем хозяин набулькал себе и гостю вискаря в стеклянные стаканы, затем, не чокаясь, выпил первым. Зажмурился. Похоже, ему уже хватит. Корякин мутным взором посмотрел на гостя и в виде вопроса озвучил очевидную догадку. Чего не пьешь? <къем> Брезгуешь? Да нет, конечно, просто организм не принимает А что пришел? Тебе плохо? А тебе какого хера? Ответь, пожалуйста Чего, сам не видишь? Организм, криво усмехаясь, развел руками Вот представь, тебе плохо, а вокруг стоят люди и над тобой смеются Что ты будешь чувствовать? «Я сейчас, например, начну ржать над тобой!» «Ты за этим пришел, что ли?» Хозяин начинал напрягаться. «Нет-нет, ты просто представь!» «Да ну тебя на!» «Что ж ты такой деревянный ты майор?» «Прости меня, стул, ты и то больше понимаешь!» Алексей решал, что делать. «Не поможет!» «С воображением у хозяина туго!» Да и почти вся энергия уйдет А почему он, собственно, должен помогать? Ладно Сам на курил, Самому и исправлять Рядом стояла любящая мама С ремнем И ненавязчиво интересовалась Как дела, сынок? Ты хочешь вернуться на службу? Хочу Кивнул очнувшийся робот Затем добавил Бесполезняк Я могу помочь. Пойми, могу и все. Ты ничего не теряешь. Только одна услуга с тебя. Сущая ерунда. Ну чего? Мне из дома-то выходить не хочется. Давай завтра. Ничего и не надо делать. Мне необходима очень простая информация. Адрес человека, которого я повредил. У-у Затянул хозяин, после чего вяло полюбопытствовал «А Зачем тебе? Да я и не знаю адреса Только дом Извиниться хочу Может, помочь чем или денег заплатить Кто пострадавший? Не, не получится у тебя Заортачился собеседник Ты ничего не теряешь Я тебе с деньгами помогу И с работой Просто помогу, пойми Кто пострадавший? Через пять минут уговоров Корякин открыл тайну адреса. Поиск сужался. Дом просканировать проще, а примерное изображение было в базе. По параметрам вычисли. Довольно простая процедура. Облегченно выдохнув, Алексей с интересом наблюдал, как согнувшийся организм плавно опускался головой в тарелку к таким же кривым сигаретным бычкам. Их безудержно тянуло друг к другу, словно на магнителе. Еще немного, и роковая встреча неизбежна. Посмотри мне в глаза, пожалуйста, произнес пилот серьезно. Че. Ва! Хозяин ничего уже не воспринимал. Ну, так даже лучше. Гость, посидев пару секунд на месте, подошел к телу и взял его за подбородок. Затем. Сильно встряхнув голову хозяина, заглянул в открывшиеся очи. «Ты хоть раз в жизни можешь сделать что-нибудь полезное?» «Да бить пришел, да и хер с ним!» Промелькнуло в сознании Корякина, и экран погас.